Население планеты Аннарес в созвездии Таукита обходится без государственной власти, без правительства и законов, без частной собственности. Все держится на чувстве коллективизма и взаимной ответственности, на справедливом распределении материальных благ. Но отсутствие действенной системы управления, не до конца изжитые рецидивы эгоизма, а также частые стихийные бедствия, неурожаи, засухи, климат здесь очень суровый, тормозит дальнейшее продвижение общества. Сознавая его несовершенство, писательница снабдила книгу под заголовком «Противоречивая утопия». Впрочем, в таком варианте она и не могла быть иной. Герой произведения, гениальный физик Шевек, побывав на соседней планете Уррас, где господствует капитализм в его крайнем выражении, военные диктатуры, террор, приходит к заключению, что мир анареса при всех его недостатках обладает неисчислимыми преимуществами перед этим неисцелимым больным обществом. Там нет ничего, кроме государств и их оружия, богатых и их лжи, бедных и их бесправия, тогда как мир анареса одушевлен верной идеей, идеей свободы и человеческой солидарности. Социальная система, которую с гордостью представляет Шевек, может и должна быть улучшена, ибо она в основе здоровая и содержит стимулы внутреннего развития. Следует подчеркнуть, модель утопического бесклассового общества, построенного на коммунистических принципах, за которыми автор признает будущее, редчайший если не единственный случай в современной американской фантастике, хотя, разумеется, Урсула Легуин не придерживается марксистской ориентации. Однако, как замечает советский критик в цитированной выше статье, объективно она пошла дальше своих коллег по пути обретения социальной зрелости, и этот ее собственный путь внушает надежду, что главная истина и главная книга Урсула Легуин еще впереди. Евгений Брандис. Конец книги. Москва, январь 1985 года. Читала Майя Виолина.